За спиной Кейт услышала голос Сьюзан Гонес. «Какого черта ты затеял? У тебя мозги на месте?» Кейт оглянулась и увидела, что прибыл второй сопровождающий, этот неприветливый парень Баретто. Его клетка находилась по другую сторону тропинки, в нескольких ярдах от нее на краю леса. «Я поступлю так, как решил». «И провались оно все пропадом», — ответил он на раздраженный вопрос Сьюзен. С этими словами он откинул край своего камзола и показал широкий кожаный пояс, на котором висел пистолет в кобуре и две черные гранаты. Он ощупал пряжку кобуры. «Раз уж мы входим в мир», — заявил Боретто, — «то я хочу быть готовым к этому». «Ты не возьмешь этого с собой!» — резко проронила Гомес. «Будь я проклят, если не возьму, сестренка!» «Нет, не возьмешь. Ты знаешь, что это не разрешается. Гордон ни за что на свете не разрешил бы вносить в этот мир современное оружие. Но Гордона здесь нету, не так ли?» — протянул Баретту. «Ну тогда черт с тобой!» — буркнула Гомес и, вынув свой белый керамический маячок, помахала им Баретту. Со стороны было похоже, что она решила вернуться назад. 36 часов 50 минут 22 секунды. «Прибор показывает всплеск поля», — сказал один из операторов, сидевших в диспетчерской перед монитором. «Неужели?» — бодро откликнулся Гордон. «Это хорошая новость». «Почему же?» — спросил Стерн. «Это означает», — объяснил Гордон, «что кто-то в течение ближайших двух часов отправится назад. Несомненно, это будут ваши друзья». «Из этого следует, что они уже в течение двух часов найдут профессора и возвратятся домой?» «Именно». Гордон не договорил, и прищурился на изображение на экране — холмистую трехмерную поверхность с зубчатой выпуклостью посредине, напоминавшей по виду горный пик. «Это он?» — «Да», — отозвался оператор. «Что-то амплитуда великовата», — задумчиво произнес гордо «Да, интервалы все короче и быстрее. Вы хотите сказать, что кто-то прямо сейчас Возвращается сюда. Да, скоро станет совсем похоже. Стерн посмотрел на часы. Группа отправилась всего несколько минут тому назад. Они не могли вернуть профессора так быстро. Что все это означает, спросил Стерн. Не знаю, ответил Гордон. Себе он мог честно признаться, что такое развитие событий ему вовсе не нравилось. Не исключено, что у них какие-то неприятности. И какие же? Скорее всего, сбой в механике. Возможно, ошибка транскрипции. А что такое ошибка транскрипции? Поинтересовался Стерн, услышав незнакомый термин. По моим расчетам, вмешался в разговор оператор, измерявший напряженность поля и интервалы пульсации, Прибытие произойдет через 20 минут 57 секунд. «Сколько народу возвращается?» — спросил Гордон. «Все?» «Нет», — ответил оператор, — «только один». 36 часов 49 минут 19 секунд. Крис Хьюджес не мог ничего поделать с собой. Его снова охватила тревога. Несмотря на утреннюю прохладу, он потел, кожа, казалось, похолодела, сердце лихорадочно билось. Случайно подслушанная ссора между Боретто и Гомес нисколько не прибавила ему спокойствия. Он возвращался по тропинке, переступая через лужицы густой глинистой грязи. Марик и Кейт тоже покинули наблюдательный пункт. Все они остановились чуть поодаль от споривших. «Ладно, ладно, черт с ним», — сказал Боретто. Он снял пояс с оружием и аккуратно положил его на пол своей клетки. «Ладно, это тебя устроит». Гомес говорила спокойно, почти шепотом. Крис не мог расслышать ее слов. но ну и отлично!» хрипло воскликнул почти прорычал баретто гомес снова негромко произнесла что то баретто заскрипел зубами стоять так было очень неудобно крис отступил на несколько шагов и повернулся спиной к ссорившимся дожидаясь завершения скандала оттуда он с удивлением увидел что тропинка довольно круто убегает вниз А сквозь просветы между деревьями он разглядел находившуюся внизу равнину. Там располагался монастырь, геометрически правильные внутренние дворы, крытые переходы, жилые корпуса. Все было выстроено из бежевого камня и окружено высокой каменной стеной. Монастырь походил на небольшой компактный город. Он находился, на удивление, близко, пожалуй, в четверти мили. Да, не больше. — А ну вас, — сказала Кейт, — я пошла. И она зашагала по тропинке. марик и Крис переглянулись и последовали вслед за ней. — Эй, вы! Оставайтесь на виду, черт вас возьми! — грубо приказал Боретто. — Я думаю, что нам будет лучше пойти, — сказала Гомес. Боретто резким движением схватил ее за руку. «Только после того, как мы кое-что выясним насчет того, как в этой экспедиции все организовано». «Я думаю, что тут все должно быть ясно», — возразила Гомес. Боретто наклонился к ней вплотную. «Видишь ли, мне не нравится, как ты...» Остальные слова прозвучали слишком тихо для того, чтобы их можно было разобрать угадывалось лишь разъяренное шипение. Тропинка свернула в сторону, и Крис с радостью шагнул за поворот, скрывший его от выяснявших что-то между собой охранников. Кейт пошла вперед бодрым шагом. Она чувствовала, что с каждой минутой напряжение уходит из ее тела. Спор Гомес и баретто вызвал в ней неприятные ощущения. В нескольких шагах за нею раздавались голоса Марика и Криса. Крис волновался, а Марик пытался успокоить его. Ей не хотелось слышать их, и она немного прибавила шагу. В конце концов, что могло случиться здесь, в этом фантастическом лесу среди таких огромных деревьев? Спустя минуту или две Оба археолога остались позади, но она знала, что они все равно неподалеку, а побыть в одиночестве было так хорошо. Лес вокруг нее дышал прохладой и покоем. Она слушала щебет птиц и негромкий топот своих собственных ног по тропинке. Но тут ей показалось, что она слышит еще какой-то звук. Она замедлила шаги и прислушалась. Да, ей не померещилось. Другой звук был. Звук бегущих ног. Он, казалось, доносился снизу по тропинке. Потом она услышала тяжелое дыхание бегущего. И еще один звук, не такой отчетливый, он напоминал отдаленные раскаты грома. Она пыталась угадать, что тоже же это может быть за гром, когда из-за поворота тропы навстречу ей выскочил мальчик-подросток. Мальчик был одет в черные шоссы, ярко-зеленый стеганый шанс и черную шапку. Он раскраснелся от усталости. Было видно, что ему пришлось уже немало пробежать. Увидев Кейт на тропе, он, казалось, был поражен и удивлен. «Ай, Дэзи, Амсал! Грасса, Дуи, Ай, Дэзи!» прокричал он, задыхаясь со всех ног, приближаясь к девушке. Спустя мгновение она услышала перевод в своем наушнике. «Прячься, женщина! Ради Бога, прячься!» «Прятаться? От кого?» спросила себя Кейт. «Этот лес был совершенно пустынным». «Чего он хотел этим сказать? Может быть, Она неправильно поняла его. Может быть, переводчик ошибся? Но мальчик, пробегая мимо нее, снова крикнул «Прячься!» и силой толкнул Кей так, что та отлетела с тропы в лес. Споткнувшись о торчавший корень, она приземлилась в кусты, ударилась головой, почувствовала острую боль и нахлынувшую волну головокружения. Уже медленно поднимаясь на ноги, она поняла, что это был загрохочущий звук. Лошади! Вчащийся к ней полным галопом. Крис увидел бегущего по тропе мальчика и почти в тот же миг услышал топот скачущих лошадей. Мальчик, до нельзя запыхавшийся, на мгновение остановился возле них, дважды судорожно сглотнул но потом, с трудом переведя дыхание, выпалил «прячьтесь, прячьтесь» и рванулся дальше в лес. Марик, похоже, не обратил на мальчика внимания. Он остановился и пристально всматривался вперед по тропе. Крис нахмурился. Что все это? Быстро! Перебил его Марик и, обхватив спутника одной рукой за плечо, швырнул его с тропинки в густые кусты. «Боже мой!» — возмутился Крис. «Может быть, ты мне скажешь тихо!» — прошипел Марик, закрыв рот Криса своей огромной ладонью. «Ты что, хочешь, чтобы нас немедленно прикончили?» «Нет», — подумал Крис. «Он совершенно не хотел, чтобы кого-нибудь прикончили». И он знал наверняка это. Вверх по холму, в их сторону, неслись, Шесть всадников в полном вооружении, в стальных шлемах, кольчугах, на которые сверху были наброшены двухцветные малиновые с серым плащи. Лошади были покрыты черно-серебряными чепраками. Все это производило зловещий эффект. Передний всадник, чей шлем был украшен черным пером, мчался с криком «Годин!» Баретто и Гомес все так же стояли возле дорожки, стояли неподвижно. Очевидно, вид мчавшийся на них всадников поверг обоих в шок. Поравнявшись с Гомес, черный наездник наклонился в седле и широко взмахнул своим мечом. Крис видел, как обезглавленное туловище Гомес, разбрызгивая струи крови, Рухнуло наземь. Барета, весь залитый кровью, убитый, громко выругался и кинулся бежать в лес. На холм галопом поднимались все новые и новые всадники. Теперь они все кричали «Годен! Годен!». Один из них повернул лошадь и вынул лук. Стрела ударила бегущего барета в левое плечо, Стальное острие вышло спереди, и раненый упал на колени. Еще раз выругавшись, он снова поднялся на ноги и, сделав еще один рывок, добрался до своего аппарата. Схватив свой пояс, он отцепил одну из гранат и повернулся, чтобы бросить ее. Вторая стрела поразила его точно в середину груди. На лице Барету появилось удивленное выражение. Он закашлялся и упал назад, прислонившись спиной к прутьям клетки. Ухватившись за стрелу, он сделал слабое усилие, пытаясь извлечь ее из тела. Следующая стрела пронзила его горло. Граната выпала из руки. Вдруг лошади на тропе заржали и попятились. Их наездники сдерживали испуганных животных и сами принялись что-то кричать и указывать пальцами. Сверкнула яркая вспышка света. Крис оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Барета, неподвижно сидящий в своем аппарате, вместе с ним уменьшается в размерах. И в следующее мгновение машина исчезла. На лицах всадников теперь появилось испуганное выражение. Рыцарь с черным пером что-то прокричал, обращаясь к остальным. В воздухе мелькнули хлысты, вся группа рванулась дальше на холм и скрылась из виду.